Когда за Франком закрылись массивные окованные железом деревянные двери, он слегка занервничал. Жак заметил это. «Если вам не очень хочется ее видеть, лучше не ходите. Она это почувствует и огорчится». Франк с усилием улыбнулся. «Нет-нет, просто меня вымотала вчерашняя охота. Пожалуй, пора бросать такие развлечения. Они для тех, кто помоложе». В женский корпус мужчины обычно не допускались. Однако директор клиники не забыл, что Эрик Дальк часто присылал чеки в общество друзей Шатолье и разрешил его сыну навестить Алису и Акелье. Номер шесть, — сказала дежурная сестра. Она сама выбрала. Сказала, что по числу лучей. Я не поняла, что это значит, но комната была свободна, и я не стала спорить. По обе стороны коридора тянулись палаты, обставленные одинаково. Кровать, стол, стул, умывальник, унитаз, этажерка и шкафчик. Ни зеркало, ни цепочки для слива воды, ни стакан для зубной щетки. Голые белые стены. Когда больные писали на стенах, надписи замазывали. На дверях, обитых изнутри, были прямоугольные оконца на высоте глаз. В них можно было просунуть руку, но не голову. Комнаты освещались узкими окнами, до шпингалетов, запирающих храмы, достать было невозможно, даже если взобраться на стол. Летом садовник ежеутренне проходил по кельям с лестницы и открывал окна, при этом некоторые пациентки гладили ему ноги. Он равнодушно принимал эти ласки, но если руки тянулись выше, отшвыривал женщину ногой. Франк и Жак мимоходом заглядывали в дверные окошки. Большинство женщин были не одеты, причёсаны кое-как, некоторые в кофтах наизнанку или надетых криво. Было несколько почти лысых женщин с кровоточащей коростой на голове. Только одна больная была одета и причёсана как следует — Алис. Жак наблюдал за ней несколько секунд, потом попросил санитарку открыть дверь. Их приход как будто не удивил Алис. Она сделала реверанс, словно маленькая девочка, которая садится за фортепьяно, чтобы сыграть гостям неизменного Шуберта, и позволила Жаку себя поцеловать. Франк не приближался к ней, вошел и сел на пол. Алиса сделала то же самое. Жак остался стоять. Санитарка заперла за ними дверь. Едва усевшись... Алис начала говорить громким и ровным голосом, будто продолжала рассказ, начатый до прихода гостей. «Всю жизнь мой отец верил в Бога. Он был кальвинистом, и потому вел себя сдержанно и строго, как в личной и общественной жизни, так и в духовной. Благополучие семьи». Работа, которой он отдавал все свои силы, дочери, из которых я была самой младшей и самой избалованной, сотрудники, от которых он требовал безусловной честности и искренности, это было главным в его жизни, и он с маниакальным упорством старался видеть все с лучшей стороны, особенно во время войны. когда было трудно сохранить веру, что жизнь есть дар Божий, и ничто не может оправдать хотя бы минутное недовольство ею. Он имел все и пользовался всеми привилегиями. Он не придавал большого значения богатству и никогда не пытался злоупотреблять свободой, которую она дает. Мой отец был богатым человеком, чистой совестью совершить прегрешение против Бога, единственное, что казалось ему постыдным, и страшило его. Однажды он ушел из своей конторы раньше обычного, прошел мимо открытых дверей храма, но на этот раз туда не заглянул. Он поднялся в свою спальню, не дотронувшись кончиками пальцев до портрета своей жены, а он всегда прикасался к храме, проходя мимо, распорядился, чтобы его не тревожили, и лег в постель. Наш дворецкий был одного возраста с отцом, служил еще моего деда, он позвонил нашему домашнему врачу. и попросил его поскорее приехать. Отец был уверен, что доктор не сможет вылечить от серьезного недуга. Он требовал одного подробного отчета о своем здоровье. Это было нетрудно выполнить, ибо отец никогда серьезно не болел. На этот раз доктор осматривал его долго и тщательно, а потом задал один единственный и самый банальный вопрос — «Что у тебя болит?» «Ты бы лучше с этого начинал!» Сильная головная боль, головокружение, внезапная короткая потеря зрения. Доктор перестал улыбаться, застегнул отцу рубашку, взял его за руки и прошептал, «Ты сразу пошел домой, как-то догадался, что...» Отец всегда был спокоен, что бы ни происходило, но тут вдруг оттолкнул своего друга. Схватил отшвырнул салфетку с медицинскими инструментами. Пузырьки и стаканчики разбились. Он бросился под одеяло, накрылся с головой и начал выкрикивать угрозы и проклятия. Проклинал своих любимых друзей, поносил давно умершую жену, проклял дочерей. Отказался принять старшую дочь, когда та приехала. Прогнал дворецкого, когда тот попытался его успокоить. Отослал от себя врача, тот все же остался в доме. Призывал. Требовал, чтобы приехал нотариус и переписал завещание в пользу общества атеистов. Он с хохотом рассказывал непристойные истории, сквернословил, богохульствовал, описывал развратные игрища, да так подробно, словно сам предавался распутству и высунул голову из-под одеяла только с наступлением ночи. Тогда, будто темнота освободила его от страхов, он откинул одеяло. Проклял Бога и, хихикая, начал читать свою обычную молитву, переставляя фразы так, что она превратилась в глумливую бессмыслицу. Потом набросился на Библию и взорвал ее. А это был подарок деда. Отец с детства держал ее на ночном столике и читал каждый вечер перед сном. Наконец он затих, остановил взгляд на распятие, висящем на стене напротив, и задыхаясь, и испустил дух. Я приехала на следующее утро. Он лежал на кровати, уже обмытый, одетый, обутый в лакированные ботинки, загримированный, со сложенными на Библии руками. Умирая, он так крепко сжал зубы, что не пришлось подвязывать челюсть, но глаза оставались открытыми. Врач, дворецкий, бальзамировщик тщетно пытались опустить ему веки. До тех пор, пока гроб не закрыли крышкой, он наблюдал за людьми, приходившими попрощаться. И этот взгляд мешал тем из них, кто приносил неискренние соболезнования нам, дочерям, не отходившим от гроба. В годовщину его смерти я ходила на кладбище и на обратном пути прошла мимо нашего дома. Мы с сестрами оставили дом на печенье дворецкого. Он жил там до самой смерти». Дворецкий встретил меня уважительно и так же сердечно, как некогда отец принимал нас, своих дочерей. Проводил в комнату хозяина и рассказал о последних часах жизни единственного человека, перед которым он действительно преклонялся, не опустил ни одной подробности, даже самой отвратительной. Закончив рассказ, спокойно улыбнулся, словно вернувшись из фантастического путешествия, обнял меня, И поцеловал, опустился на колени перед кроватью отца, несколько раз ласково провел рукой по ее черному дереву и расплакался.